глава двадцать один я впервые проснулась с восходом солнца без чувства опасности за спиной без страха за свою жизнь но если скажу что была счастлива, то солгу потому что снился мне дремучий зеленый лес костерок и наемник у которого не закрывался рот он даже во сне умудрялся меня задевать и со смехом уходить от моих ответов не знаю когда это пройдет и пройдет ли Но цель достигнута. Я в Тарлоринде, я под защитой семьи Орлуа. Разве не этого добивалась? Не ради этого бежала из дома. Вздохнув, я встала с кровати и направилась в купальню. А звать лужанок не видела смысла, ведь и ванну могла сама набрать и мочалку с мыльными растворами найти. Скажи мне кто раньше, что я откажусь от удобств, когда они на расстоянии вытянутой руки. Жизнь бы не поверила. «Ваше высочество, вы уже проснулись?» Через полчаса в дверь постучала одна из служанок, как раз когда я закутывалась в большое банное полотенце. «Его высочество прислал вам несколько нарядов и приказал королевской модистке явиться ко двору, а она будет тут к вечеру». «Спасибо за новости», — поблагодарила я, входя в комнату. Девушка тут же поклонилась и указала рукой на три платья, разложенных поверх заправленной кровати. Пышные наряды с длинными узкими рукавами, тугими корсетами и драгоценностями. Сегодня к завтраку вас ждут Его Высочество и Его Величество, — сообщила тем временем служанка. Позвольте помочь вам подготовиться. Да, конечно. И такая тоска навалилась. Так тошно стало. Не знаю почему. Все ведь в порядке, все отлично. Вот это платье из синего шелка отлично сидит, подчеркивает фигуру. К нему в пару принц прислал ожерелье и серьги. А через несколько часов меня будут ждать в одной из столовых дворца для встречи с королем. Разве не этого я хотела? Великий, да почему же меня воротят от всего, будто я отравилась? Вы отлично выглядите, ваше высочество. Щебетала служанка шнурую корсета, укладывая мне волосы. Вам очень идет этот цвет. Ох, какие украшения. Позвольте, я застегну. Я чувствовала себя куклой в руках ребенка. И ждала чуда. Любого, которое в силах исправить все. Сделать так, чтобы на душе не было так погано. но никакое чудо не происходило. оно ведь уже случилось, когда эштон орлуа принял меня и согласился помочь. и сейчас я в сопровождении трех служанок направлялась в столовую, где меня уже ожидали. Не было страха, паники или переживаний, абсолютная пустота и холодность. будто внутри меня что то умерло, оставив только оболочку принцесса салонской никаких эмоций, только холодный расчет и готовность к любому повороту судьбы. Дверь в столовую открыла стража. Шагнула внутри одна. Служанки остались ждать в коридоре. Небольшое помещение в светлых оттенках, белое дерево и позолото. В центре накрытый стол, в его голове мужчина в летах. Суровость взгляда не смягчали, даже морщинки, лучики в уголках глаз. Губы поджаты, а в серых от возраста волосах поблескивает корона. Его сын сидит по правую руку. Завидев меня, Эштон встаёт со своего места и делает шаг навстречу. Всё происходит будто во сне. Я не чувствую себя живой. Отвечаю на улыбки, принимаю комплименты, позволяю своему жениху усадить меня по левую руку от короля после моего реверанса. Правитель молчит, наблюдает. Только отвечает Микки в ком, когда я приседаю в поклоне перед ним. «Благодарю вас, ваше величество, за гостеприимство». Слова отскакивают от зубов, как заученные. Я сыплю ничего незначащими фразами, а сама мысленно нахожусь в зеленом дремучем лесу у костра. Будто бы где-то там я потеряла себя, и все никак не могу вернуться в реальность. До тех пор, пока король, наконец, не открывает рот и не начинает говорить. «Рады приветствовать вас в Тарларинде, ваше высочество. Поведайте нам о ваших путешествиях». Я не могу понять, но что-то в его словах... заставляет меня напрячься. Будто бы не звук прокатился по столовой, а клинки пролетели мимо со свистом. Долгое и очень опасное путешествие мне выдалось, Ваше Величество. Медленно отвечаю я. Довелось встретиться с темными пикси, которые чуть не погубили, с троллем, что помог, спасаться от погони и переплывать на корабле через стеклянное море. Отчего же вы держали путь через страну вольных городов, Ваше Высочество? Цепкий взгляд правителя будто поворачивает меня наизнанку. Они пересекли границу между нашими странными напрямую. По тем сведениям, которые до меня дошли, эта граница хорошо охранялась. Я бы не смогла ее пересечь. Как странно. А иные границы пересечь смогли. Знаете, Алисия, до нас тоже доходили некоторые слухи после вашего исчезновения. И я пока не вижу причин им не верить. «Вот как? У меня отчего-то похолодели кончики пальцев, но ни один мускул на лице не дрогнул. И какие же? Прошу прощения, но в последнее время мне было не до новостей и сплетен». «До нас дошла весть, что принцесса Олонская сбежала из дворца со своим возлюбленным». «Меня прошили взглядом». «Судя по тому, что вы прибыли к нам в сопровождении мужчины», Я уже не уверен в том, что это такие уж и слухи. Может, вам попросту надоел странствующий образ жизни? «И вам не кажется странным, что сюда я прибыла с так называемым своим возлюбленным?» Я жала кулаки. «Думаете, я бы стала рисковать своей страной ради секундной влюбленности?» «То есть вы не отрицаете, что не любите моего сына?» «Что? Где я это сказала?» «Я люблю свою страну, ваше величество». Твердо проговорила в ответ. «У меня обязательство перед ее жителями. И, ко всему прочему, брачный договор с вашим сыном. Я не нарушала его». «Да? И где же ваш договор? Слуги донесли, что не нашли в ваших вещах никаких документов». Перился у меня взглядом король. Мне пришлось их уничтожить, чтобы не быть пойманной до того, как доберусь сюда. «И вообще, в чем меня обвиняют?» Я сама не заметила, с какой силой вцепилась в вилку для овощей. «Отец, прекрати», — попросил Эштон. «Эти обвинения не имеют смысла. Ее высочество права. Между нашими странами заключен договор, и даже с теми бумагами, что остались у нас, он действителен». «Договор был важен только для того, чтобы противостоять влиянию Святого Престола», — прямо признался король. А я впервые услышала причину его заключения. Но неудивительно, что их сейчас так легко огласили все же в этой столовой только мы и раз обсуждаются такие темы, подслушать никто не может. Да орлуа не дремлет. как раз сейчас это необходимо, процедла я. когда ваша страна в их лапах хмыкнул мужчина уже слишком поздно вашего сочества, если этот титул вам еще принадлежит. «Аллон пал перед властью Карнасеи. Вы не удержали его в своих руках. И Тарларинт не собирается вступать в открытую войну с ним». «И что же вы предлагаете?» Меня начинало трясти от эмоций. «Не так я себе представляла этот разговор». «Вы беглянка, Алисия», — сухо проговорил король. «Вы пришли просить у нас политического убежища. Его и получите». Бгодарите за это то соглашение, что я заключил с вашими родителями, но на войну с карнаеей за освобождение Алона даже не надейтесь. Терлоринт не отправит людей на верную гибель и не выделят ни гроша на наемные войска. У меня будто почва изпод ног исчезла и ожидала, что будет не простоо уговорить терлоринт, но не представляла, что отказ меня будет ждать еще до озвучивания просьбы, но нет вашего сочества никаких но. «Вы можете остаться жить в Тарлоринде на правах невесты моего сына. Это все, что я могу вам предложить». Припечатав, король встал из-за стола. Следом за ним последовал Эштон, и я подорвалась последней. Проследила за правителем взглядом, пока он степенно покинул столовую. И только дверь за ним закрылась, как рухнула на стул. Меня била крупная дрожь. Подняв глаза на Эштона, который остался стоять, спросила... «Вы разделяете его взгляд, ваше высочество?» «Против моего отца лучше не идти», — сухо ответил человек, за которого мне предстояло выйти замуж. «Пойдемте. Вам дали убежище, это уже победа». «Только не для меня. И не для Аллона. Но я все же встала, направилась за принцем, а сама пыталась придумать способы вырваться из-за подни. Раз мне дали убежище, значит, я зачем-то нужна Тарларинду». они не союзники карноссеи не подчиняются каждому чиху того кто сидит на ссвяом престоле но и выступить открыто не выступит как уже сказал его величество а значит я просто козырь в рукаве на случай если аллон сможет вернуться ко мне а значит и примкнуть к терлоринду я просто одна из карт в этом раскладе и это уже не устраивает меня вашего сочества служанки присели в поклонах когда мы с эшштаном вышли из столовой. Делая шаг через порог, я уже знала, что просто так не отступлюсь, Найду выход, придуммай способ, но не позволю так просто сбросить меня со счетов. сорок плей. Как через вату донесся до меня голос принца. И только после этого я увидела, как одна из служанок поспешно отступает от картины, поклонившись она задела ее рукой и чуть сдвинула в сторону: Ваше высочество смелуйтесь! взмолилась служанка поспешно возвращая картину на место пятьдесят и вот тут я поняла сразу две вещи первое мне не показалось что слуги запуганы второе тут я не останусь семья орла совершенно не такая какой я ее себе представляла но да только в ту секунду я еще не знала насколько окажусь права.